Роман с экраном Триумф сериала Незадолго до смерти Филипп Рот объявил о выходе на пенсию. Это решение среди писателей было бы беспрецедентным, если бы не одно исключение. Я имею в виду любимого поэта Брежнева Егора Исаева, который в «Перестройку» публично объявил, что бросает стихи в виду полного безразличия к ним читателей. Любопытно, что оба автора, которые вряд ли догадывались о существовании друг друга, прибегали к одному аргументу. «Всю мою жизнь», — с горечью признался добравшийся до 80, Филипп Рот, — «я ориентировался на нормальных людей, которые перед сном читают часа два. Узнав, что таких почти не осталось, я ушел в отставку». Ему трудно не сочувствовать. Череда уходящих к Гутенбергу поколений каждый день занимала себя чтением, считая книгу незаменимым счастьем. Я рос с этим убеждением, твердо зная, что так будет всегда. Да и как могло быть иначе, если все взрослые говорили о книгах? Вот оттепельные годы имена и названия служили паролем и объединяли интеллигенцию. Это были не только книги Хемингуэя, Фолкнера или Белля, но и счастливчик Джим Кингсли Эмиса. или «Четвертый позвонок» или «Мошенник по неволе» Марти Ларни. Все доставали, одалживали или крали одинаковые книги, чтобы читать их с сектантским упоением. Пожалуй, я сегодня могу восстановить течение времени, как на пне с годичными кольцами, по книжным приметам, будь то лето кентавра или зима, зимы тревоги нашей. И это еще не считая самоздата. Я прекрасно помню, как часто находил в себе силы оторваться от подушки лишь потому, что надеялся вечером к ней вернуться с книгой. Мартин, писал Набоков, был из тех людей, для которых хорошая книжка перед сном – драгоценное блаженство. Этот абзац подвиги говорит о том, что норма была всегда и не зависела от природы власти. Два вечерних часа с книгой были сакральным временем. Но вот как с печалью констатировал Филипп Рот, все кончилось. И два заповедных часа отошли к конкуренту. «Вы заметили, – спрошу я честного слушателя, – что, встретившись с друзьями, мы уже спрашиваем не что они читали и даже не какой фильм смотрели, а с каким сериалом они живут? Характерно, что в Америке лучшие прозаики, как Франзен, и режиссеры, как братья Коэн – подбираются к сериалу с двух сторон, но с одной целью – воссоздать мир запойного читателя, ставшего зрителем и не заметившего этого. Чтобы открыть секрет сериала, нужно оторвать его от смежной, но посторонней мыльной оперы, которая относится к постмодернистским жанрам. Мыльная опера – дитя радио. Она родилась от нужды, когда фабрикантам стирального порошка понадобилась сюжетная рама для рекламы, обращенная исключительно к женской аудитории. Собрав успешный набор приемов, мыльная опера не отказывалась от них и тогда, когда перебралась на голубой экран. В ее арсенале запутанная вязь незаконных любовных отношений, привычный актерский состав, постоянный как набор родственников, задушевная манера общения, приоритет диалога «женщины любят ушами» и общая неторопливость повествования, рассчитанного на вечность. За таким зрелищем можно следить, поглядывая на экран, пока стирается белье и варится обед. В разгар борьбы с мертвыми белыми мужчинами феминистки открыли и полюбили мыльную оперу, признав не чисто женскую, вроде вышивания крестиком, версию массового искусства. Это не мужская эстетика пользовалась нелинейным повествованием и бахтинской полифонией. В мыльной опере каждый, а не только положительный герой, располагает правомочной и убедительной точкой зрения. В рамках этого своеобразного жанра никто не может победить окончательно, и это значит, что до тех пор, пока белье пачкается, мыльная опера бессмертна. В отличие от нее, сериал «Брат книги» и «Кузен кино» – плод долгой эволюции и череды кризисов, спровоцированных прогрессом. Старее каждое зрелище стремится стать зеркалом. Театр Шекспира не походил на жизнь. Елизаветинцы еще не открыли реализм, позволивший Островскому заселять сцену купцами, пьющими на ней чай. Кино увело действительность с подмостков и перенесло ее на белый экран. Ограбленный театр стал бедным и обратил аскетизм в символ веры. У Беккета на сцене нет почти ничего – дерево с одиноким листом – Два мусорных ведра, магнитофон, яма в земле. Да и действия в его театре не больше. Ничего не происходит и ничего не меняется, кроме зрителей, разумеется. Оставшись без крыши, драма перебралась из театра в кино, научившаяся правдоподобно, как у Хичкока, рассказывать самые головоломные истории. Борясь с наивностью эскапизма, кинематограф высокого модернизма искал себя вне слов и сюжета. Стремясь обрести собственный, а не заимствованный у других мусс-словарь, кино обходилось картинками, как Паранджанов, или пейзажами, как Антониони. Сюжет вернулся на большой экран, когда появились новые мастера большой, ветвистой, катарсической драматургии. Кислевский, фон Триер, Тарантино. Между тем, пока качели нашего любимого искусства летали туда-сюда, а окреп сериал, заманивший зрителя на малый экран, оторвав нас от большого. Эта война малозаметна, потому что сериал не заменяет кино и не выдает себя за него. Фильм, как и предшествующий ему спектакль, оперирует разовым эмоциональным и интеллектуальным залпом. Кино – тотальный опыт пассивного погружения в искусственную, темную среду. Входя в зал, ты сдаешься фильму, обещая бескрайней нужды не отвлекаться. Сейчас, правда, кинотеатры, столкнувшиеся с конкуренцией малого, но быстро растущего экрана, переживают ренессанс роскоши. Чтобы превратить рядовой поход в кино в нечастый праздник, новые залы предлагают лежачие кресла, как в первом классе самолета, и горячие, как там же, обед с выпивкой. Но вряд ли это им поможет. Сериалы берут другим. Они требуют от зрителя сразу и меньше, и больше. С одной стороны, мы смотрим их на тахте в халате, с другой – они ждут от нас терпения и верности. Это ленивое и растянутое развлечение, причем длительность его, исчисляемая не часами и минутами, а вечерами и выходными, составляет субстанциональный признак сериала. Он дробится и тянется, организует досуг на своих условиях. Войдя в домашнее расписание, сериал обещает безболезненное и комфортабельное перемещение в альтернативную вселенную. Совершенно неважно, какую именно – любовные интриги, детективные истории, политические дрязги – все равно. Главное, что сериал – это всерьез и надолго. Он делает вид, что на экране все заправду. Мы притворяемся, что ему верим. Наивность такой поэтики – тихое отступление, сладкий откат, каникулы души, уставшие от безжизненных вершин искусства. Добравшись до них, мэтры давно распрощались с устаревшим мастерством прямодушной условности. Ее разрушили лучшие художники 20 столетия, такие как Пикассо, Джойс, Брехт, Феллини. Скрывая собственную подноготную, их искусство обнажало прием, демонстрируя магию вымысла и разоблачая ее. Сериал устроен проще и надежнее. Отступив назад, он оказался как раз там, где царил его ближайший аналог – викторианские романы. Вопреки прилагательному и благодаря форме, к ним относятся не только шедевры Диккенса и Текерея, но и Толстого с Достоевским. Все они построены одинаково – запутанные, хитроумные, многолюдные, умело расчлененные, они рассчитаны по голове на вечер. Если, конечно, не пускаться в запой, как это было у меня в юности с Достоевским, которого я читал, не отрываясь на сон, еду и карты. Как смотреть только наше дело, ибо сегодня сериалы, окончательно оторвавшись от телевидения, всегда дожидаются нас, как романы в библиотеке. Добившись самостоятельного статуса, сериал произвел неожиданный переворот. Арьергард взял реванш. Искусство обратилось вспять, и художественный вымысел с наслаждением повторяет прежние ходы, начиная, и это мне нравится больше всего, как Вальтер Скотт и Пушкин с исторического жанра. Медленное телевидение Моя жизнь с сериалами началась с вершины, с деколога Кислевского.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 У работы Кислевского, однако, как у всякой высокой классики, есть один недостаток. Это зрелище не на каждый день. Для будней нужны сериалы, которые требуют не так уж много и дают не так уж мало. Повседневное развлечение, смешивающее в приемлемой пропорции досуг с уроком. Именно это я нашел в тех исторических сериалах, что, взявшись за Ренессанс, осваивают целыми семьями. Сперва это были 38-серийные «Тюдоры», Потом 29 эпизодов сериала «Борджа» с дивным Джереми Айронсом в роли обаятельного злодея Папы. Соблазн этих проектов в том, что они восстанавливают не придуманное, как в «Играх престолов», а подлинное прошлое, в чем легко убедиться. Каждому персонажу и фабульному повороту представлены педанты с интернета. Они тщательно сверяют сериал с документами, за которыми авторы следуют куда прилежнее, чем это принято в Голливуде. Сериалу есть где развернуться. Не выпрямляя сюжет и не жертвуя подробностями, он не врет без крайней драматургической необходимости. Поэтому как добротный исторический роман вроде тех, что писал Вальтер Скотт или «Историческая трагедия», как ее понимал Шиллер, такой сериал знакомит зрителя с прошлым лучше любого учебника. Проведя одну зиму с Тюдорами, а другую с Боджа, я отправился в Лондон и Феррару. чтобы увидеть, где казнили Анну Болейн и похоронили Лукрецию. Ведь теперь они мне не чужие. Чтобы добиться сближающего эффекта, исторический сериал должен справиться с трудным противоречием. Перенося нас на пять веков назад, он должен воссоздать мир предельно экзотическим и максимально узнаваемым. С первым справляются декораторы и костюмеры, со вторым то, что с тех пор не изменилось – секс. Сбрасывая, часто буквально, покровы со своих героев, сериал делает их нашими современниками. Неудивительно, что тут ведут себя как кролики. Что, в общем-то, соответствует действительности. У Генриха VIII одних жен было семь душ. Другой новаторский сериал переосмысливал криминальный жанр. Настоящий детектив соединяет уголовщину с прямо-таки чеховскими драматическими характерами. Ради этого автор подолгу показывает нам на экране одни говорящие головы. Мы не успеваем соскучиться, и бы скоро, но не сразу, обнаруживаем, что имеем дело с двумя недобросовестными рассказчиками. Один нервный, как Гамлет, другой квадратный, как шкаф. Их соединяет расследование серии культовых убийств в жутких болотах Луизианы. Важно, что оба являются не теми, за кого себя выдают. Истерический циник оказывается аскетом и праведником. Простой хороший парень вовсе не прост и совсем не хорош. Постепенно интрига длинного сериала втягивает в себя зрителя. В критическом эпизоде мы внезапно обнаруживаем, что нас обманывают. Герои представляют одну версию событий, а камера другую. Настоящий детектив, говорит автор, зритель, которому предлагают найти правду и понять героев. Наконец, третий сериал – 30-серийная датская драма «Борген». Стивен Кинг назвал ее самым увлекательным зрелищем на малом экране. «Борген» – это датский Кремль или Белый дом, адрес высшей власти, за которую борется женщина, выбранная премьер-министром, но не переставшая быть матерью, женой и любовницей. В каждой серии мы узнаем что-то новое о демократии. Мир реальной политики – это трудная, далеко не всегда приятная борьба, В поисках шаткого компромисса. Корабль государства, ворочаясь слева направо, медленно движется вперед галсами, выдерживая при этом бешеный и никогда не утихающий напор свободной прессы. Следя 30 часов за этим путешествием, я понял, почему датчане считают себя самым счастливым народом Европы. Живя в маленькой, обозримой как античный полис, стране, они впрямь считают политику общим делом. и своим домашним хозяйством. Конечно, выбрав лучшие сериалы последних лет, я умолчал о плохих, посредственных и ужасных. Но вряд ли их больше, чем пустых, скучных и глупых романов. Книгу написать проще и дешевле. В этом сравнении нет предательства литературы, потому что она умеет жить и без переплета. Вспомним, что лучшая словесность «Гомер и Библия» Родилась вне письменности, веками обходилась без нее, а значит и сегодня может приспособиться к бескнижному существованию. Рассказчику в сущности важен его рассказ, а не способ, которым он добирается до аудитории. Но если бумага-носитель наррации, то телеэкран справляется с вымыслом не хуже. Овеществляя метафоры, экономя на пейзажах, которые служили нам источником школьных диктантов, воплощая бессловесных портретов героев, Сериал упраздняет необходимый читателю, но не зрителю, служебный балласт и сразу переходит к делу, к диалогу и действию. Это не значит, что телевизор способен подменить собой всю литературу. Достаточно того, что сериал – это толстый роман сегодня. Приспособившись к эпохе, он сохранил свои субстанциальные черты. Прежде всего, неторопливость. Он научился у классиков заканчивать каждую главу так, чтобы читатели ждали следующую, которая приходила с очередным номером журнала. Собственно, великие книги XIX века и создавались, как сериалы, главами-сериями и томами-сезонами. Это позволяло лучшим авторам, начиная с Диккенса, учитывать читательскую реакцию и корректировать романный курс. Не зря Эйзенштейн называл Диккенса изобретателем Голливуда. Кино, однако, не способно заменить книги. В нем нельзя жить, как это делали читатели классических романов, создававших убедительную иллюзию альтернативной реальности. В кино мы ходим, как в гости. Сериалы сами пробираются к нам, словно родственники, с вещами и надолго. И когда они покидают наш дом, мы зовем других, чтобы заполнить образовавшуюся на голубом экране пустоту. Интернационал сыщиков. Я не читаю детективы, я их смотрю. Исключительно из экономии. В телевизор больше влезает. Что касается художественной прозы, то хорошо написанный детектив – это братья Карамазовы. Мы почти до конца не знаем, кто убил Федора Павловича. Но и узнав, с наслаждением перечитываем книгу, тогда как обычный детектив работает один раз, как хлопушка. И мне жаль драгоценного читательского времени на то, чтобы 300 страниц ждать выстрела. На экране на это уходит час-другой, а эффект тот же. Есть, конечно, великое исключение. Но и про Шерлока Холмса я больше читать не могу, потому что знаю все рассказанные наизусть и уже вытащил из них все, что можно, в первую очередь окрестности. Именно Конан Дойл открыл нам закон убийственного притяжения. «Преступление обладает сюжетной гравитацией», которая делает интересное все, что его окружает. Преступник. Причина действия и его виновник заражает все, чего касается, как это было с убийцей Литвиненко. Попавшая в детектив реальность становится радиоактивной и излучает зловещую энергию, вынуждающую нас с подозрением вглядываться в то, что показывают. Тут нет ничего невинного. Каждая деталь может оказаться уликой, а если не оказывается – То это ложная улика, красная селедка, подсунутая автором, чтобы карась не дремал. Непременное условие существования детектива – повышенная алертность, которая обеспечивает этнографическое богатство. Пейзаж, в котором разворачивается уголовная история, обладает особым значением для свидетелей преступления, для нас. Любовный роман живет в мире чувств. Драма идей пребывает в сфере абстракций. Абсурд не требует подробностей. Фантастика существует по ту сторону возможностей. Но детективу нужно сугубо конкретное, предельно материальное, бесспорно опознаваемое место действия. Собственно, поэтому детектив служит лучшим орудием познания. Он глобус глобализации. Без труда, но не без насилия, криминальное повествование переносит нас в чужую страну, погружает в ее интимные проблемы, знакомит с экзотическими нравами, демонстрирует национальный характер и дешифрует уникальную ментальность. Сегодняшнее телевидение – интернационал сыщиков, где наряду со сверхдержавами детективов участвуют и малые державы вроде Сингапура. Но еще лучше – 300-тысячная Исландия, снимающая на непонятном даже скандинавом языке популярные повсюду сериалы про убийц, дефицит которых в этой стране очевиден. Лет двадцать назад, правда, одного поймали, но он уже свое отсидел. Кстати сказать, в заключении преступник написал популярное пособие по ловле лосося. «Трудно представить себе страну, где стоит замок Кавки. Нет в мире пустыря, где Владимир и Эстрагон ждут году Я хотел бы, но не могу вообразить ни солнечный город Незнайки, ни, ни мир полудня Стругацких». Зато, наверное, нет человеку, которого не стоит перед глазами Лондон Шерлока Холмса. Ему, а не Шекспиру, ни Джейн Остин и даже не Дикенсу принадлежит Англия. Пользуясь этим, она стрижет купоны. В бывшей империи по-прежнему никогда не заходит солнце. В любой стране кто-то смотрит английский детектив. Сериал «Чисто английское убийство» показывают в 204 странах. Это на 10 стран больше, чем в ООН. И на 10 стран меньше, чем членов ФИФА. Зрители с благодарностью впитывают легенду о старой доброй Англии, которая имеет такое же отношение к действительности, как Шерлок Холмс, то есть никакого. Но этот художественный вымысел стоит на трех китах, каждый из которых верно служит острову – уют, невозмутимость, юмор. Классическое английское убийство отличает от всех остальных не психология преступника, не мастерство сыщика, не запутанность сюжета, а контраст между идиллическим местом действия и игрушечным кошмаром, который в нем происходит. В Англии, писал американский классик жанра Реймонд Чандлер, детективы пишут пожилые дамы обоего пола. У Агаты Кристи нет ни грана реализма. В ее романах жизнь начищена до блеска и лишена признаков здравого смысла. Иркюль Пуаро играет роль не Геракла, а Гулливера. Попав в диковинную страну, он не устает поражаться ее обычаям, вынуждающим сыщика шутить, скромничать и объяснять разницу между Францией и Бельгией. В Америке Пуаро бы не выжил. Тут всегда стреляют. В «Новом свете» детектив превратился в уголовную драму, где не берут пленных, где трудно отличить преступника от стража закона, где все как в жизни, только хуже. У обеих разновидностей есть свои поклонники, но они редко пересекаются, если, конечно, речь не идет о Хичкоке. Перебравшись из одной традиции в другую, он привил чужеземным цветам зла старосветские добродетели. Фильмы Хичкока восхитительно неправдоподобны, парадоксально привлекательны и смешат, не переставая пугать. С таким набором детектив выходит, как Шекспир, за рамки любого жанра, образуя свой собственный. Романским странам детективы удаются меньше, чем их северным соседям. В чем разница, спросил я однажды у Мартина Смита Круза, автора бестселлера «Пар Горького», между атлантическим и континентальным сыщиком. «Элементарно», — ответил он, — «Холмс-частник, а Мигре служит в полиции». Это правило, конечно, не универсально. В модном сегодня нордическом нуаре шведские и датские инспекторы год за годом развлекают международную аудиторию. Каждый из них привносит в стандартную процедуру розыска изломанный, как у Стринберга, характер и меланхолический, как у Мунка, темперамент. На севере, объясняют нам, лицемерный покров добродетели толще. Пороки прячутся глубже, и тем интереснее их оттуда выковыривать. Еврипид написал около сотни пьес. Софокл больше ста, Кальдерон – двести, Лопе де Вега – две тысячи, но никогда мир не знал эпохи, которая так нуждается в драматургах, как наша. Постгутенберговская культура из-под тяжка заменяет романы телевизионной драмой. Мы и не заметили, как сериалы стали нашим вечерним чтением. Теперь львиную долю досуга нам обеспечивают ТВ-детективы всех стран, народов и разновидностей. Несмотря на культурные особенности и авторскую фантазию, все они вписываются в одну композиционную схему и вращаются вокруг трупа. Честертон, который писал о детективах еще лучше, чем сочинял их, дал чеканную формулу. «Всякая высоконравственная история, — утверждал он, — во все времена была историей, сопряженной с убийством». И добавлял в другом месте, «история об убийстве одного человека другим всегда содержательнее истории, в которой нет смерти, объединяющей нас своим молчаливым присутствием». Вернувшись на сцену и заполонив голубой экран, детектив на всех языках значит одно и то же. Развлекая и утешая, он позволяет нам сбежать в мир контролируемого насилия, где следствие следит за причиной и обязательно находит ее. Нам не жалко жертв, потому что они хоть чем-то, но свое заслужили. Мы не переживаем за следователя, ибо он обязательно добьется успеха. Нам безразлично психологическая, как и любая другая достоверность. Погружаясь в высосанный из пальца сюжет, мы радуемся, что можем в нем отсидеться от повседневной реальности, где преступление лишено смысла. В настоящей жизни у насилия нет оправдания. Всякая война от мировой до донбасской оказывается ошибкой. Всякий террор от народовольческого до исламского никуда не ведет, и отнюдь не всякий убийца знает, что и зачем делает. Но чем меньше сегодняшний мир похож на свою строенную схему, тем больше мы в ней нуждаемся. В конечном счете детектив умеет рассказывать только одну историю. Она повествует о том, как разоблачив преступление сыщик возвращает норму, без которой нам жить трудно, больно и приходится. Метем психос. В прошлом году В Америке вышло более пяти тысяч телевизионных драм. Конечно, никто, включая критиков, не мог посмотреть их все, но этого и не требуется. Сериалов так много, что они поневоле повторяют друг друга, особенно детективы. Пока на экране еще только выстраивают экспозицию, любой сможет догадаться, кто убийца, а кто им быть никак не может. Раньше к первым относились курящие, а ко вторым чернокожие. Теперь схема разветвилась, но не настолько, чтобы не опознать преступника в том персонаже, которого труднее всего заподозрить. Это может быть глуховатая старушка-гувернантка или смирный мальчик-аутист, но никогда не уголовник с блатной татуировкой или злодей с черными усиками, обманывающий жену и пинающий собаку. Все оставшееся время мы обречены следить за тем, как грубоватый сыщик, теперь чаще сыщется, с несложившейся личной жизнью, по очереди убеждается в невиновности тех, на кого щедро бросает тень сценарий. Чтобы мы все же смогли отличить один сериал от другого, нас по пути развлекают деталями. Французы учиняют убийства в самых прекрасных окрестностях своей счастливой страны. Итальянцы берут в полицию грудастых красавиц. Скандинавы крепко пьют. Англичане постоянно шутят. Американцы борются за равенство рас, полов и интеллекта, А русских я плохо понимаю, потому что актеры говорят протяжно и со значением. Но ничто не помогает справиться с невольным плагиатом. В нем виновен кризис воображения, вызванный бешеным взрывом интереса к сериалам. Телевизору не хватает оригинальных драм, идей, авторов. В Пятимиллионной Дании, которая поставляет лучшие сериалы всей Европе, обнаружился... Такой дефицит сценаристов, что университеты вводят новые факультеты, а продюсеры разбирают студентов, едва успевших их закончить. И все потому, что на нас не напасешься, ибо тем, чем в XIX веке были романы, а в XX кино, в XXI стали сериалы. Роман долго был универсальным. Он обнимал жизнь и включал ее всю – быт и бытие, религию и философию, естественные науки и любовные шашни. За три века романы приучили относиться к себе серьезно, даже тогда, когда позволяли над собой смеяться. В хорошем романе, как в пьесах Шекспира, всегда есть комический персонаж, часто рассказчик, а иногда и автор. Чтение заменяло образование, воспитывало чувства и учило, чему попало. Неудивительно, что роман привык себя чувствовать королем литературы, но сегодня он еще царствует, но уже не правит. Демократия жанров упразднила ту узурпаторскую власть над действительностью, которая в моей школе называлась реализм, а теперь никак. Конечно, роман уже давно начали хоронить, и каждый раз он выворачивался, предлагая нечто такое, что захватывало человечество и считалось мировым бестселлером. Скажем, сто лет одиночества. Имя Розы. Кот да Винчи. Гарри Поттер. Но уже этот список выхваченных почти наугад книг демонстрирует кривую, спускающуюся по лестнице, ведущей вверх. Прощаясь со второй декадой нашего века, я просмотрел перечень лучших романов, опубликованных за это время в Америке. Нет смысла его приводить, потому что все равно никто не вспомнит эти книги ни через 10, ни тем более через 100 лет. Между тем, если оглянуться на прошлый век, то мы обнаружим, что 1910-е были родиной великой модернистской словесности, начиная с Большой Троицы – Джойс, Пруст, Кавка. Сегодня таких нет и не будет, слишком много конкурентов. В борьбе с ними роман, как металл в мостах, переживает усталость жанра. Каждый раз, когда я вижу новый пухлый роман, «Меня охватывает ужас перед перспективой убить месяц на чтение». «У молодых все еще хуже. Недавно я разговаривал с одной миллениалкой, которая призналась, что их поколению не только книги, но уже и фильмы кажутся длинными». «Два часа эмоционального напряжения, — сказала она, — слишком высокая цена за то, чтобы узнать, чем все кончится». И тут же плюнув на вопиющее противоречие, она сказала, что сериалы другое дело. Смотришь неделями, а по воскресеньям залпом. Чтобы распутать этот парадокс, надо предположить, что сериалы дают то, что раньше предлагали другие виды искусства, а именно массированную иллюзию реальности, вкрадчивое погружение в вымышленную жизнь, мерную, ритмически организованную композицию, чередование нарративной активности и Темпераментных всплесков, океан занимательных подробностей и море интересных лиц. Короче, все то, что нам давали толстые книги Диккенса, Толстого и всех авторов романов с продолжением. Именно поэтому классики так легко перебираются на малый, а не большой экран. Последний их калечит, превращая эпос в эпизод. Сюжет должен замкнуться на протяжении тех двух-трех часов, которые, как говорил Хичкок, зрители отпускает мочевой пузырь. Кстати сказать, сам маэстро экранизировал только дурацкие книги, ибо в нелепой фабуле и абсурдной развязке видел вызов своему мастерству. Хороший роман редко поддается пересадке в кино и часто в телевизор. Так Англия построила могучую телеиндустрию на эксплуатации собственной словесности, нажимая с особым азартом на Джейн Остин. Этот путь уже так хорошо протоптан, что вскоре каждая литература удвоит национальный канон за счет сериалов. Однако и это не исчерпает мировых ресурсов изящной словесности. «Дорвавшись до Борхеса, я от восторга и зависти исчеркал карандашом весь трехтомник, но один абзац обвел еще и фломастером, увидев в нем руководство к действию. «Лучшие литературные герои, вроде Дон Кихота, — писал аргентинский пророк, — так хороши, что могут без труда выбраться из переплета, — и зажить отдельной жизнью, участвуя в новых приключениях, не описанных автором. Борхес, несомненно, прав. Гениальные литературные персонажи, которым ставят памятники благодарные читатели, большая редкость и неоценимое богатство. Создать такого удается далеко не каждому писателю. Пусть и великому в других отношениях, мне тут всегда приходит в голову Набоков. Понятно, почему супергероям не сидится на книжной полке. И не надо. Лучший пример посмертной жизни является Шерлок Холмс и доктор Ватсон. С тех пор, как Конан Дойла экранизировали бесчисленное количество раз, эта пара снова материализовалась на голубом экране уже в 21 веке, чтобы продолжить жить в категорически иной среде, раскрывая новые, уже почти не имеющие отношения к оригиналу преступления. Изобретатели британского сериала с великолепным Камбербэтчем не просто перенесли исходный текст в наше время, а совершили метемсихоз – переселение литературной души в еще неопробованные сюжеты, в другую эпоху и в чужие обстоятельства. Этот опыт вписывается в актуальную экологическую парадигму с ее требованием вторичного использования не только материального, но и духовного сырья. Во всяком случае, я, как теперь говорят, запасся попкорном, На самом деле в рот не беру, и жду, когда мой телевизор доберется до оживленных героев любимых книжек. Список первого десятка сериалов предлагается ниже Гек Финн в Гарлеме 60-х Смог Белью и Золотая лихорадка в Кремниевой долине. Пиквик с друзьями в эпоху Брексита Фауст и Заговор фармацевтов Аста Бендер и Перестройка Чичиков в Голливуде. Хлестаков в Думе, Обломов в Застое, Чонкин в Афгане. Престарелые хиппи Гаргантюа и Пантагриоль в Телемской обители с уставом «Делай, что хочешь».